Глава 70, в которой рассказывается о том, как в зале верности и справедливости появляются небесные указания, высеченные на каменной плите, а также о том, как были распределены должности между героями. Мы рассказали вам уже о том, как сунзян разгромил вначале Дунпинфу, а затем и Дунчанфу. И вот, вернувшись в лагерь, он стал подсчитывать всех главарей, как больших, так и малых. Оказалось, что их всего 108 человек. Сердце сунзяна наполнилось великой радостью. И, обращаясь к своим друзьям, он повел такую речь. После разгрома, учиненного Дзянчжоу, я попал сюда, в этот лагерь, и, благодаря вашему доверию, доблестные герои, стал его главой. И вот сейчас я счастлив. После того, как старший брат наш Чао Гай погиб, мы не раз выступали в поход, но всегда оставались невредимыми. И все это благодаря милостям неба, а вовсе не заслугам людей. Правда, некоторые из нас попадали в плен или в тюрьму. Бывало, что возвращались ранеными, но все же оставались в живых. И вот сегодня все 108 человек собрались здесь. Поистине, подобного события до сих пор еще не было. В боях мы погубили много народу, и никак не можем искупить этот грех. Так вот, мне хотелось бы устроить моление и принести жертвы небу и земле всем другим духам за их милость и покровительство. Помолимся, во-первых, о том, чтобы боги сохранили нам спокойствие и радость, во-вторых, чтобы император поскорее озарил нас лучами своей милости и простил нам наши великие преступления. Ведь тогда мы могли бы отдать без остатка все свои силы, а если понадобится и жизнь, служению Родине. И, наконец, будем просить Бога о том, чтобы душа небесного князя Чао Гая поскорее переселилась в рай и в будущей жизни мы могли бы снова встретиться с ним. Помолимся и о душах тех, кто погиб насильственной смертью, сгорел в огне или утонул в воде, чтобы искупить свою вину перед ними и вымолить для них счастливый путь. Вот то, что мне хотелось бы сделать. Но я не знаю, каково будет ваше мнение, дорогие братья мои. Вы совершенно правы, — одобрили Суньцзяна все остальные главари. — Дело, которое вы предлагаете, хорошее и справедливое. — Прежде всего мы попросим нашего брата Гун Суньцшена взять на себя проведение всех этих церемоний, — сказал тут Уюн. — Затем надо разослать повсюду людей, которые разыщут даосских монахов высокой добродетели, пригласят их в лагерь, а также попросят их захватить все необходимое для совершения молебна. Кроме того, надо еще отправить кого-нибудь для закупки курительных свечей, бумажных изделий, лошадей, цветов и других предметов для жертвоприношения а также постной еды и чистой пищи. В общем, все то, что необходимо для данного случая. Итак решено было начать маление в пятнадцатый день четвертого месяца. Церемония должна была продолжаться в течение семи дней и семи ночей. На нее собрались потратить очень много денег. И вот начались приготовления. Незадолго до назначенного срока перед залом верности и справедливости были вывешены четыре огромных полотнища. Вдоль стен зала соорудили помосты в три яруса, и на них расставили семь священных предметов, а также изображения трех божеств. Затем двумя рядами стояли двадцать восемь духов, управляющих сменой дня и ночи и двадцать управляющих сменой месяцев. Словом, там были все боги-звезды, которые обычно принимают участие в молениях и жертвоприношениях. Возле зала поместили богов, которые должны были наблюдать за всей церемонией. Здесь же находились статуи богов-полководцев Цуй, Лу, Дэн и Доу. И вот, когда все боги были расставлены в полном порядке, стали готовить жертвенные предметы. Наконец, все приготовления были закончены, и для совершения церемонии пригласили монахов-даосов. Вместе с Гун их было всего 49 человек. День выдался прекрасный. На безоблачном небе сверкала луна. Слегка дул мягкий ветерок. Суньцзян, а за ним лудзюнь и Уюн и остальные вожди подходили и сжигали курительные свечи. Всей церемонии распоряжался Гун Суньшен. Он установил порядок песнопений и вместе с остальными сорока восьмью монахами три раза в день совершал молебствие. На седьмой день, когда моления были закончены и монахи разошлись, Суньцзян, желая получить ответ неба, велел Гун Суньшену три раза в день писать жертвенные изречения красными иероглифами на зеленой бумаге и сжигать их в качестве подношения владыке неба. На седьмой день, в третью ночную стражу, Гун Суньшен находился на первом ярусе жертвенного помоста, монахи — на втором, Суньзян с большими главарями — на третьем, а малые главари и начальники стояли на площадке возле жертвенного сооружения. Все они усердно молили небо неспослать им ответ. И вот ночью, когда наступила третья стража, Со стороны северо-западных ворот неба раздался звук, похожий на звук раздираемого шелка. Все посмотрели в том направлении и увидели там большое золотое блюдо с двумя заостренными конусами, а между ними пустое пространство, которое называлось «открытие небесных ворот» или «открытие небесных глаз». Оттуда исходило ослепительно яркое сияние, которое переливалось всеми цветами радуги, словно сверкание солнечных лучей в легком тумане. В центре этого сияния появился огненный шар, формой своей напоминавший корзину, который, вертясь, опустился прямо на место жертвоприношения. Описав круг над алтарем, Шар исчез в южной стороне, уйдя в землю. В этот момент небо закрыло свои глаза, и все монахи сошли с возвышения. Сунзян велел принести мотыги и лопаты, вскопать землю и отыскать скрывшийся там огненный шар. Но не успели они вырыть яму в три чи глубиной, как увидели каменную плиту с двух сторон испещренную небесными письменами тут сунзян приказал везде сжечь жертвенную бумагу когда рассвело монахов покормили постной пищей а затем сунзян наградил каждого из них за труды с золотом и шелком Лишь после этого Сундзян взял каменную плиту в руки и увидел, что вся она покрыта иероглифами в стиле кедоу. Никто из присутствующих не знал, как прочесть их. Но в этот момент один из монахов по фамилии Хэ, монашеское имя было Сюаньтун, обращаясь к Сундзяну, сказал: "У меня дома Есть книга, которая досталась мне от моих предков. Эта книга может растолковать все небесные письмена. Написана она древним стилем кэдоу. И поэтому я научился хорошо разбираться в нем. Разрешите мне перевести вам написанное, и вы узнаете, что тут такое». Услышав это, Суньзян очень обрадовался и почтительно передал каменную плиту монаху. Тот долго рассматривал плиту и, наконец, сказал. Здесь выгравированы имена только благородных людей. С правой стороны плиты написаны следующие четыре иероглифа. «Осуществляйте справедливость во имя неба». И с другой стороны также четыре иероглифа. «Будьте совершенными в верности и справедливости». Наверху изображены северное и южное созвездия, а внизу написано «Ваше уважаемое имя». «Если вы разрешите мне...» Я могу подробно прочитать вам, что здесь написано. Мы бесконечно счастливы, высокочтимый отец, что судьба послала вас сюда, и вы поможете нам прозреть. И если только вы удостоите нас своими наставлениями, мы будем глубоко признательны вам за столь великую милость. Поэтому прошу вас не скрывать ни единого слова, если даже там будет упрек нам. Я очень надеюсь, что вы разъясните нам всю надпись, не утаив ни слова. После этого Сунзян приказал волшебному писцу Сяо Жану записать на желтой бумаге то, что скажет монах. И так монах начал. На лицевой стороне плиты высечено 36 строк из Небесной книги. Это название звезд. На обратной стороне 72 строки. Это уже имена грозных и могущественных звезд. Внизу же написаны имена добродетельных и справедливых героев. Так вот... На лицевой стороне таблицы высечено 36 могущественных и доблестных небесных звезд. Это 36 отважных героев Лян Шэнбо. Главная звезда небесного созвездия называется Охраняющий справедливость Сунь Цян. Большой Медведицы Лу Цюн И, нефритовый цилинь. Звезда разума, премудрый Уюн. Звезда праздности, дракон парящий в облаках, Гун Суньшен. Звезда храбрости, большой меч, Гуань Шэн. Звезда геройства, Линчун барсоголовый. Звезда неудержимой, как гром. Цинь мин громовержец. Звезда величия — Ху Янжо с двумя плетками. Звезда геройства — Хуа Юн Маленький Лигуан. Звезда благородства — Чай Цзинь, Маленький Вихрь. Звезда богатства — Ли Ин, Взмывающий в небо Орел. Звезда довольства — Бородач Джутун одинокая звезда татуированный монах лу жешень ранняя звезда усун странствующий монах устойчивая звезда полководец с двумя пиками дунпин быстрая звезда джаннтсин стрела без оперения туманная звезда черномордый зверь янджи звезда защиты Сюйнин — золотое копье. Звезда пустоты, стремящейся вперед, Сочао. Звезда быстроты — волшебный скороход Дайдзун. Удивительная звезда — рыжеволосый дьявол, Лютан. Поражающая звезда — черный вихрь, Ликуй. Крошечная звезда — Шидзинь, девяти драконовой Всепроникающая звезда — Мухун, не знающий преград. Удаляющаяся звезда — Лейхен, крылатый тигр. Звезда долголетия — дракон будоражащей реки Лидзюнь. Звезда бою до острова меча — глава духов и демонов Юань Сяоэр. Плоская звезда — лодочник Джанхен. «Звезда преступности» — недолговечный Юань Сяо У. «Звезда на ущербе» — белая лента в воде Джан Шун. «Побежденная звезда» — живой владыка ада Юань Сяо Ци. «Звезда тюрьмы» — злой Гуань Со Ян Сюн. «Звезда мудрости» — отчаянный шисю «Звезда свирепости» — Двухглавая змея – сердшень. Звезда слез – двуххвостый скорпион – Себау. Звезда ловкости – Мот – Ян Цин. На оборотной стороне камня названы 72 грозные звезды. Главная звезда – гениальный полководец джуу жестокая звезда-покоритель трех гор Хуан Звезда доблести, злой Ючи суньли Звезда таланта, безобразный зять Сюань Зань. Звезда геройства, бог-хранитель Хао Севень, Звезда величия, непобедимый Хань Тао, Звезда отваги, глаз неба Пэн Зи. Удивительная звезда, волшебный полководец воды Шань Тин Гуй, Свирепая звезда, Волшебный полководец огня вэйдинго Звезда учености, волшебный писарь Сяо Жан. Звезда правдивости, справедливый судья Пэй Сюань. Звезда мироздания, парящий в облаках золотокрылый орел Оу Пен. Закрывающаяся звезда, огненно лев Дан Фэй. Звезда могущества, пятнистый тигр Ян Шунь. Звезда мрака, парчевый барс Ян Линь. Звезда оси земли, потрясающие небеса, Линь Джен. Звезда сбора, волшебный счетчик Дзян Дзин. Звезда помощи, маленький Вэнь Хоу, Люй Фан. Звезда содействия, соперник Жень Гуя, Гошен. Звезда мудрости, волшебный врач. Ань Дао Цюань. Звезда зверь. Рыжебородый Хуан Фудуань. Звезда крошка. Коротконогий тигр Ван Ин. Звезда проницательности. Зелёный Вадинджан, Ху Саннянь. Звезда жестокости. Дух смерти Баосюй. Звезда молчания. Владыка демонов, будоражащий мир, Фань Жуй. Звезда безумства. Кудрявый Кунмин. Звезда неистовства — одинокий огонь, кунлян. Летающая звезда — восьмирукий Будда, сянчун. Блуждающая звезда — великий праведник, взлетающий в небо, лигунь. Звезда ловкости — чудесный гравер дзинь-да-дзянь. Звезда ясности — волшебная железная флейта, малинь. Звезда продвижения — Вышедший из пещеры дракон Тунвей. Звезда отступления. Черепаха, поворачивающая реки вспять. Тунмен. Полная звезда нефритовой колонны Мэнкан. Звезда удовлетворения Хоудзянь, обезьяньи руки. Совершенная звезда Чэньда, прыгающая через стремнины тигр. Скрытая звезда, пятнистая змея Янчунь. Удивительная звезда, белолицый господин Джен Тяньшоу. Звезда справедливости, девятихвостая черепаха Таоцзунван. Звезда изящества, железный веер Сунцин. Звезда музыки, железный свисток Яохе. Звезда быстроты Гун-Ван-тигр с пятнистой шеей. Звезда поспешности. Раненый стрелой-тигр де Звезда-нажима. Маленький, неудержимый Мучунь. Обузданная звезда. Дьявол-ножа Цао-Джен. Дьявольская звезда. Бог-хранитель в облаках Сунь-Вань. Волшебная звезда. Достающий небо ду Звезда-мрака. Злой тигр сюя Юн. Удаленная звезда. Полководец, побивающий тигров Ли Джун. Пустая звезда. Малый властелин Джоутун. Сиротливая звезда. Пятнистый леопард Тан Лун. Целая звезда. Дусин, лицо дьявола. Короткая звезда. Дракон, вышедший из леса. Дзоу Юань. Угловая звезда — однорогий дракон. Звезда заточения — сухопутный зверь Джугуй. Спрятанная звезда — смеющийся тигр джуфу фу Скрывающаяся звезда — золотоглазый тигр ши Спокойная звезда — железные руки. Ранняя звезда — одинокий цветок цай Звезда Служанка Бог Смерти Лили. -Ли. Звезда Исследования Черноглазый Тигр Лиюн. Звезда Злобы Безликий Цзяотин. Звезда Безобразия Каменный Полководец Шиюн. Звезда — Маленький Юйчи Суньсинь. Тайная Звезда Тигрица Тётушка Гу. Звезда наказаний, огородник Джан Цин. Мужественная звезда, людоедка Сунь Эрнян. Порочная звезда, огонь баба Ван Дин Лю. Звезда здоровья, дух погребения Ю Бао Сы. Звезда крыса, дневная крыса Бай Шен. Звезда разбойник, блоха на барабане Ши Цянь. Звезда, собака, рыжий пёс, Дуань, Дзинчжу. На этом Манахэ закончил свои разъяснения в небесной книги. Асяу Жан записал всё, что он сказал. Когда присутствующие прочитали эту запись, они удивились и даже напугались. Тогда Сунь обращаясь к остальным главарям, сказал: Мне, маленькому ничтожному чиновнику, самим небом предназначено быть главной звездой среди других звезд. Вы, братья мои, когда-то были людьми из одной компании, но небо повелело нам собраться здесь ради правого дела. Количество наших главарей предопределено сейчас, и каждый из нас уже занимает соответствующую должность. Необходимо строго выполнять свой долг и не ссориться из-за места. Волю неба нарушать нельзя. Все это предопределено самой судьбой. Так кто же осмелится нарушить волю неба и земли, отвечали хором присутствующие. Тогда Сунзян достал 50 лян золота и отдал монаху Хе за труды. Остальные монахи также получили вознаграждение, собрали все предметы, необходимые для моления, и покинули лагерь.